И тогда ему не требовалось понукания. Он пустил Хайбэй вниз с холма, натянув по так, что он не мог опустить головы. Едва пикап двинулся с места, его огни настигли их, а Хайбой едва не спустились с уступа, почувствовал себя на ровном месте. И даже тот короткий путь, что оставался до шоссе, пытался взять галопом. Но он осадил его и заставил идти шагом, пока они не выехали на шоссе. Огни фар то появлялись, то исчезали, пока пикап не спустился к подножию холма. И только тогда он ослабил узду, и хайбой пошел рысью, как всегда фыркая и стараясь вытолкнуть удила, думая, как всегда, что вот ему сейчас удастся так фыркнуть, что удила сдвинутся и попадут ему прямо в зубы. И он бежал, пытаясь перейти на голоб. Огни пикапа взметнулись, когда он свернул на шоссе. Копыта Хайбая отбили восемь глухих ударов по мосту. Он пригнулся навстречу темному ветру и пустил его во весь опор. И так они летели полмили, и огни пикапа даже не было видно. А затем он осадил Хайбая, и тот пошел своей длинной, быстрой тряской иноходью. И так они проехали почти целую милю до того, как пикап нагнал и обогнал их и его красный задний фонарь сначала совсем близко впереди, потом все дальше, дальше, и вот уже исчез. Но, по крайней мере, он уже выбрался из этих сосен, избавился от этого обступившего его угрюмо подстерегающего, равнодушного ко всему, но ничего не упускающего, нашептывающего все округи свиста. «Смотри, смотри! Но ведь где-то они и сейчас нашептывали это». И, конечно, теперь это нашептывание длилось уже так долго, что весь четвертый участок, все Гаури, инграмы, уоркиты и фрейзеры, все они должны были к этому времени услышать, и лучше уж об этом не думать. И он тут же перестал думать, мигом, едва только вспомнил. И, сделав последний глоток из чашки, поставил ее на стол в ту самую минуту, как отец, вскочив из-за стола, с грохотом отодвинул стул и сказал, «Пожалуй, я все-таки пойду поработаю. Надо же кому-нибудь позаботиться о пропитании, пока вы тут фараоны и разбойники играете». И вышел. А Кофе, видно, все-таки как-то подействовал на его, как он называл, мыслительные способности, или на то, что люди называют способности рассуждать, потому что он теперь разгадал отца. Его гнев — это было чувство облегчения после всего случившегося, и оно должно было найти в чем-то выход, и вылилось в гневе не потому, что он запретил бы ему пойти, а потому, что ему-то самому ведь не представилось такого случая, и это его напускное презрительное, ироническое высмеивание и храбрости его и Алика Сендера касалось не столько разрытой в темноте могилы сколько настойчивости мисс Хеббершем. В сущность это было неуклюжее вышучивание и недведение всего события на уровень чего-то вроде охоты на ведьм в детском саду, что, вероятно, было по-своему, по-мужски, тем же нежеланием поверить, как говорил дядя, что он уже достаточно вырос, чтобы самому застегивать себе штаны. На этом он бросил размышлять об отце, услышав, что мать уже выходит из кухни, И отпихнул стул, и, поднявшись, вдруг обнаружил, что кофе, оказывается, это не только то, что он о нем знал, а нечто гораздо большее, но никто не предостерег его, что он вызывает видение, вроде как кокаин или опиум. Он увидел, внезапно у него в глазах отцовский гвалт и крик рассеялся и исчез, как развеянный ветром дым или туман, не просто открыв, а обнажив. Человека, который дал ему жизнь и теперь оглядывался на него через непроходимую пропасть от той минуты зачатия не только с гордостью, но и завистью тоже. Вот в дядином риторическом уничиженном самоистязании было что-то надуманное, а отец он поистине глодал горькую кость своего непоправимого разрыва с временем. Сожаление, что он слишком рано или слишком поздно появился на свет, что это не ему сейчас шестнадцать лет, и не он скакал в темноте за десять миль, чтобы спасти от веревки старого, дерзкого, одинокого негра. Но, по крайней мере, он хоть не засыпает. Это как-никак сделал кофе. Ему все еще хотелось спать, но теперь он уже не мог. Желание осталось, но теперь было еще и возбуждение, с которым надо было бороться, подавлять его. Сейчас было уже больше восьми. Один из загородных школьных автобусов проехал мимо, когда он приготовился отъехать от дома на пикапе мисс Хебершем. И на улице, наверное, полно детей, особенно оживленных с утра в понедельник, с книжками и бумажными мешочками с едой, чтобы позавтракать в перемену. А за автобусом ехала вереница машины грузовиков, облепленных деревенской грязью, покрытых пылью, и такая непрерывная и тесная, что дядя с мамой уже успеют до тюрьмы доехать, прежде чем ему удастся влиться в нее, потому что в понедельник скотные торги в торговых дворах позади площади. И он представил себе эти скопища пустых машин и грузовиков вдоль всего тротуара у суда, сгрудившихся тесными рядами, как свиньи у кормушки, И торговцы с котом, с толстыми палками, которые даже не останавливаясь, идут прямо через площадь в проход к торговым дворам, и, жуя табак или незажженную сигару, ходят из загона в загон среди аммиачной вони, навозы и смазки, и рева телят, и топа не фырка не лошадей, и мулов, и среди подержанных машинных и плужных частей оружие, сбруи, часов». И только жены, те немногие, что приезжали, поскольку день торгов — это не суббота, а мужской день, толкутся возле площади по лавкам, а на самой площади пусто, если не считать машин и грузовиков. И так будет до полудня, когда мужчины придут на часок с торгов, чтобы встретиться с женами в ресторанах или кафе.